Глава 72. Эви. Их кто-то предал. Осознание этого густым ядом легло на сердце Эви. Она вытянула руку, шрам заколола, а кинжал прыгнул из груды оружия ей в ладонь. Высоко подняв его, она вышла из-за спины босса, расставила ноги шире, готовая сражаться с любым, кто встанет на пути. Сперва она сразит этих противников и уберет помеху, а потом найдет предателя среди своих. Из темноты показались еще два рыцаря, и всего их стало шесть. Противники брали числом, но на стороне Эви и Тристана была магия смерти. С ладони Тристана потекла дымка и завелась вокруг гвардейцев. Но не вся. Она разделилась на двое. Одна половина устремилась к рыцарям, а другая — в сторону Эви. И прильнула к ногам. «Господи!» — сказала Эви. «Кыш!» Насколько бы она ни махала руками, пытаясь заставить Дымку подчиниться, та лишь обвелась вокруг ее ноги, как домашняя кошечка. Босс даже не заметил, что его сила разделилась. Он был слишком занят. Первый рыцарь пал с пугающей быстротой. — Ты очень миленькая, — сказала Эви Дымке. — Поиграем потом, а сперва убей вон тех. Разделение дымки ослабляло Тристана. Это было заметно, потому как он горбился по поту, выступившему на висках, когда он повернулся к другому рыцарю. Еще один подобрался сбоку и ударил кулаком в лицо. Босс упал. «Тристан!» — воскликнула Эви, сердито глядя на дымку. «Иди, помоги ему!» Но дымка не поддалась. И когда к Эви ринулся очередной гвардеец, магия решила по-своему, метнулась вперед и полностью окружила рыцаря. Он не успел даже ничего заметить но заметил Тристан. Озадачно нахмурившись, он подобрал меч первого рыцаря и пронзил нахала, который посмел ударить злодея в лицо. Тот таращился на то, как дымка вьется вокруг Эви и одновременно атакует ближайшего к ней рыцаря. «Сейдж, не пугайся!» — осторожно окликнул он. «С чего мне пугаться? С того, что твой дурацкий волшебный туман прилип к моим ногам?» — ответила она с ноткой истерики в голосе. Рыцарь рядом с Эви закричал. Дымка скользнула ему в горло и перекрыла доступ кислорода. Тристан поспешил туда, взял Сейдж за обе руки, и кинжал выпал из ее пальцев. А торопливо произнес пораженным тоном. «Я ничего не делал. Это ты?» Эви яростно покачала головой. «Ничего я не делала!» Дымка закончила душить гвардейца. Трое оставшихся в ужасе смотрели на невидимого убийцу, но Эви с Тристаном наблюдали за серым завитком, который остался, чтобы поиграть в ее кудрях. Немедленно прекрати! рявкнул злодей. Дымка заколыхалась, будто от смеха, а Эви зажала рот ладонью, чтобы сдержать собственное хихиканье. Тристан гневно возрился на нее. Ты что, смеешься? Эви закусила губу. Нет. Это было бы неуместно. Но стало не до смеха, когда уцелевший рыцарь нацелил стрелу прямо Тристану в сердце. Он бы не успел развернуться. Магия тоже не могла собраться быстрее стрелы, поняла Эви. На губах стыли отчаянные слова. Время будто замедлилось, а потом и вовсе почти замерло. Сотни воспоминаний промелькнуло перед ее глазами. Тристан, угощающий ее ванильным леденцом в первый рабочий день, Тристан с его угрюмой, робкой миной, когда он за что-нибудь извинялся. Тристан с его набитой подушками кроватью и ураганчиком ночником Тристан, который оставил себе ее шарф, выстирал и аккуратно сложил, словно очень ценную вещь. Тристан, присмыкающийся перед Бенедиктом, человеком, которого он ненавидит, стоящий перед ним на коленях ради спасения Эви. Не было времени ни подумать, ни гадать. Она просто. «Сделала». Пронзительно завопив, она выскочила перед Тристаном. Инстинктивно подняла руки, защищаясь от стрелы, а за ее спиной яростно вскрикнул босс. В следующий миг в руке оказался кинжал. Он засветился, и шрам тоже. Радужное сияние полыхало в ночной темноте тысячи разных цветов. Эви ощутила тепло, такое мощное, что у нее слезы навернулись на глаза и она упала на колени, схватившись за грудь. Попав в нее, стрела раскололась надвое, но даже не коснулась кожи. «Ого, вот это делишки!» — подумала Эви, внезапно ощутив невероятную усталость. Веки опустились, и она упала лицом вперед.